«Умм, как вкусно!» — протянул от удовольствия Шагин, откинулся сыто довольно на спинку кресла и пожаловался. «Как мне не хватает твоей готовки, бабуль!» «Способ баловать себя ею чаще тебе известен», — усмехнулась Муза Павловна. «Слушай, а переезжай ко мне в Подмосковье», — озарила внезапная идея Шагина. «Нет, ну, на самом деле, там и воздух почище, и я рядом, а до Москвы всего сорок минут езды. Толк-то от того, что ты будешь рядом!» Улыбалась тихой, мудрой улыбкой Муза Павловна. «Ничего не изменится, и видится, чаще мы не станем, при твоей-то занятости. А в Москве родители твои, шур с Марусей и детьми», напомнила она внуку, имеющийся в их семье расклад. «К тому же скоро тебе придется большую часть времени проводить и проживать именно в Москве». «Да», — вздохнул, соглашаясь Игорь. «Это я чисто эгоистично размечтался. Ты на меня расслабляюще действуешь, вгоняя в детство». Легко посмеялся он. «Жаль выдергивать тебя из этого состояния, но у меня к тебе дело, Игорёк». Искренне пожалела Муза Павловна о том, что приходится лишать внука возможности хоть ненадолго расслабиться и отдохнуть. «Давай свое дело», — печально вздохнул Шагин. «Помнишь, я просила отца и тебя навести справки о нашем соседе? Помню, бывший браток, ставший очистившимся бизнесом», — кивнул Игорь. «Его убили», — сообщила Муза Павловна. Причем убили очень нехорошо. «Тебя коснулось?» — напрягся Шагин. «Да ну!» — укорила она его иронично. «Не смеши, что меня может коснуться. А вот соседке моей Глашеньки прилетело рикошетом. И она рассказала в подробностях и самых мельчайших деталях и картины убийства, и о беседе Глаши со следователем, и о своем беспокойстве о девушке». Шагин внимательно слушал, кивал. В какой-то момент в задумчивости привычным жестом Закинув сцепленные замком руки за голову, Муза Павловна закончила свой рассказ, больше похожий на доклад, протянула руку и погладила внука по голове раз, другой, третий. «Устал?» — переживая за него, спросила она озабоченно. «Выглядишь измученным. Ночь наверняка не спал». «Да так», — неопределенно ответил Игорь, перехватил руку бабушки и поцеловал. «Ничего, входим уже в штатный режим, скоро и Авралов не будет». А наладится обычная деловая рутина, тогда я отдохну. А пока геройством и наскоком все пашут. Но вторую очередь в срок запустили. А еще и я тут со своими просьбами проблемами, посетовала Муза Павловна на то, что добавляет внуку дел. Да ну, бабуль, тачу, погладила ее ладошку, которую так и удерживал в своих руках Игорь. Ты же знаешь, для меня любая возможность увидеться с тобой и пообщаться в кайф. В Москву все равно надо было ехать, а я все откладывал. А ты дала мне повод совместить с необходимыми встречами и делами очень приятное — встречу с тобой, что есть отличная возможность перевести дыхание и немного расслабиться. А что касается твоей соседки, ты же лучше меня понимаешь, что все это ерунда, и предъявить девушке нечего, — пожал плечами Игорь. Никаких весомых доказательств ее причастности нет, да и косвенных тоже нет. Конечно, я понимаю, что это ерунда, и оснований подозревать девочку никаких. Согласилась с внуком Муза Павловна. Но ей и так досталось шока и стресса. На всю жизнь наверняка запомнит. А тут еще и следователь со своей игрой в обвинения. К тому же не стоит забывать тот факт, что во многом девочка пострадала из-за нас с валерьяном, дважды спасая его от разъяренного соседа. И вчера ночью она бы не нашла того соседа, если бы ее не разбудил Вилли, перечислила Муза Павловна аргументы. Перейдя на строгий тон, огласила свое решение. Игорек. «Девочке надо помочь и оградить ее от слишком рьяных следователей». И попросила уже не тоном приказа. «Сделай, что можешь». «Хорошо, бабуль». Шагин потер с силой лицо, резко решительно вздохнул, переключаясь из расслабленного состояния на деловой тон и спросил. «Она дома?» «Должна быть дома, отдыхает». «Ладно». Он поднялся из-за стола, подошел к музе Павловне, наклонился, обнял за плечи и поцеловал в мягкую морщинистую щеку тонко пахнущую ванилью и ландышем, знакомым с детства, любимым запахом, присущим только ей. Пойду побеседую с твоей протеже. Вот и правильно, сходи, осталась довольна решением внука бабушка, похлопав того по обнимающей ее руке. Единственный позитивный момент от визита шебутного Антона то, что он напомнил Глаше, позабывшей обо всех своих важных, в том числе и хозяйственных, делах, из-за свалившихся переживаний и проблем, что у нее нет нормальной еды. Завтра она собиралась наконец-то вернуться к работе в мастерской, где практически со стопроцентной вероятностью засидится за заказом допоздна, наверстывая потерянное время. А значит, готовить нужно сегодня. Аглая старалась питаться домашней пищей, настоящей, как говорила бабушка Поля, не признававшей никаких полуфабрикатов и уж тем более готовых блюд из кулинарии. Обычно Глаша готовила что-нибудь основательное дня натри и брала с собой еду в контейнерах, чтобы разогреть в микроволновке и нормально пообедать в мастерской, в специально отведённой для этого весьма уютной и комфортной комнате отдыха. Таким образом, экономилось время, не приходилось отвлекаться надолго, убирая все в сейф с рабочего стола, чтобы идти куда-то. Аглая выключила огонь под сковородой, в которой жарилась заправка, сняла ее с комфорки, собираясь отправить в кастрюлю, когда... Раздался звонок в дверь. «Мальчик не понимает слова «нет», — проворчала раздосадована Глаша. Раздраженно громко грохнула тяжелую сковородку обратно на плиту и пошла открывать, намереваясь объяснить назойливому соседу, насколько он неправ, а в качестве иллюстрации его неправоты продемонстрировать, какой бывает в ипостаси Аглая злая. Набрав воздуха для гневливого высказывания, Аглая распахнула дверь и и забыла дышать от неожиданности, подавившись словесной отповедью заготовкой, узрела перед собой мужчину своей мечты. «Здравствуйте, Аглая!» — поздоровался Игорь Борисович Шагин, усмехнувшись растерянно обалдевшему выражению, отразившемуся на лице девушки. «Да, то есть вам тоже?» — прошелестело пораженно Аглая, медленно кивнув. «Разрешите?» — попросил приглашение мужчина, указав рукой внутрь квартиры. Проходите, отмерла Аглая, приглашая неожиданного гостя. Благодарю! поблагодарил тот и шагнул в прихожую. У вас ко мне дело? поинтересовалась Глаша, закрывая дверь за ним. У меня к вам дело, подтвердил Шагин, сдерживая ироничную улыбку. Какой у меня сегодня насыщенный вечер, непредвиденных встреч! Несколько зажато от неловкости заметила Аглая и расширила свое приглашение, показывая направление. «Но раз дело, то прошу в кухонную переговорную». И двинулась впереди гостя. «Присаживайтесь, Игорь Борисович, где вам удобно». Вновь повела она рукой, теперь в сторону стола. Торопливо накрыла крышками сковороду и кастрюлю, выключила газ и, повернувшись к гостю, поинтересовалась. «Чай, кофе? Может, вы голодны?» «Благодарю», — улыбнулся нейтрально учтиво мужчина мечты. Бабушка меня только что накормила великолепным ужином до полного изнеможения. А вот от кофе, пожалуй, не откажусь. Аглая кивнула и, занявшись приготовлением кофе, поинтересовалась. «Так какое у вас ко мне дело, Игорь Борисович?» «Вообще-то дело не у меня, а скорее у вас, Аглая», — пояснил Шагин. «Муза Павловна очень переживает и волнуется за вас, поэтому и попросила меня разобраться, скажем так, с недопониманием, которое возникло между вами и следователем. — Да, со следователем у нас как-то не сложилось. Вздохнув, согласилась Аглая и спросила. — А вы действительно можете помочь? — Имею кое-какие возможности. Весьма уклончиво ответил Шагин и перешел к делу. — Для начала расскажите, как вы попали в квартиру к убитому и... — О, нет! — решительно отказываясь, покрутила отрицательно головой Аглая, перебивая его. — Не просите, Игорь Борисович. Еще раз вспоминать тот ужас? Нет, не могу. Это же реальная пытка. «Вы спросите лучше у Музы Павловны», — предложила Глаша, радуясь, что придумала отличную альтернативу. «Она меня буквально выпотрошила и наизнанку вывернула своими вопросами, вытащив из моей памяти такие подробности и мелочи, о которых я не то что не помнила, а даже предположить не могла, что знаю о них». «О, да», — усмехнулся Шагин. «Этого более может, и иногда еще и практикует», — и поделился воспоминаниями. Она умеет так задавать вопросы, что выложишь все, чего даже категорически не собирался. Сначала выложишь, и лишь после поймешь, что только что сам себя сдал с потрохами. От нее совершенно невозможно было скрыть наши детские тайны и проказы. Спасало только то, что она никогда не сдавала нас, внуков, родителям, и умела хранить все наши секреты и откровения, а то еще и подсказать, куда и как лучше направить наше любопытство, чтобы оно было менее разрушительным для окружающих. «Уникальные способности», — улыбнулась Глаша. «Вот бы кому с такими талантами следователем работать, а не Викторовым всяким». «Она и работала какое-то время», — улыбнулся в ответ Игорь. «Да ладно», — поразилась Аглая. Серьезно? совершенно, — подтвердил Шагин и усмехнулся, глядя на ошарашенное лицо девушки. «Но не очень долго. Большую часть своей трудовой деятельности бабушка была судьёй». «Что?» — вытаращилась на гостя, совершенно обалдев Глаша, чуть не расплескав кофе из турки, которую как раз подхватила с плиты. «Муза Павловна судьей? «Да», — кивнул Шагин, откровенно наслаждаясь и посмеиваясь над реакцией девушки. «Муза Павловна?» Аглая присела боком на стол, держа турку, о которой напрочь забыла от поразившего ее изумления, и переспросила. «Вот эта милая, хрупкая, пожилая женщина! манера, чай, кофе, обалденные пироги!» С пирожками, улыбки глаза мудрой любящей бабушки и котик. А какая, по-вашему, у судьи должна быть улыбка? хмыкнул Игорь, получая необычайное удовольствие от наблюдения за искренними эмоциями девушки. <как> эм, протянула Глаша, задумавшись, и выдвинула версию, посмотрев на него вопросительно. Никакой? Ну, у судьи, может, и никакой, а у доброй любящей мудрой бабушки, которой она и является на самом деле, вот такая. Пожал Шагин плечами и напомнил девушке, указав подбородком на турку у нее в руке. «Кофе?» «Ой!» — спохватилась Глаша, подскочила и вернулась к столешнице, пояснив свою забывчивость. «Вы меня совершенно огорошили. Понимаю вас». все улыбался мужчина и вдруг неожиданно резко вернулся к первичной теме разговора. «Я не собирался расспрашивать о том, как вы нашли чащина». «Как вы верно заметили, Аглая, Муза Павловна уже изложила мне все подробности. Я же хотела расспросить вас о том первом разе, когда вы нашли его избитым, а точнее...» «Спасибо», — поблагодарил он девушку, поставившую перед ним блюдце с чашкой и ложечкой, сахарницу, молочник и тарелочку с нарезанными на небольшие кусочки засахаренными фруктами. «А точнее», — повторил Игорь, продолжив свою мысль, «меня интересуют два момента. Почему вы решили войти в его квартиру, «И что конкретно сказал вам и патрулю медик про состояние чащина, когда того выносили?» Сформулировал он вопрос и сделал небольшой глоток из чашечки. Аглая отметила про себя, что гость не испортил благородный напиток добавлением сахара и сливок, а пьёт его, как принято на Востоке, черным, обжигающе-горячим, заедая сладкими фруктами, именно так, как и следует пить кофе и как любит она сама. Глаша присела напротив гостя, выдохнула, успев вдогонку усмехнуться про себя мысли, Что Антону она даже не подумала предложить такой вариант, сразу же набулькав кофе в большую кружку, а мужчине мечты — ты, И фаянсовую чашечку из любимого сервиза поставила и фруктики нарезала. Да, это диагноз. Коротко, информативно излагая только факты, Аглая ответила на заданные гостем вопросы. «Хорошо», — дал комментарий ее отчету Шагин, с явным удовольствием потягивая кофеёк и смакуя фрукты. «А теперь расскажите о вашей беседе со следователем как можно подробней». «Не очень приятно вспоминать», — призналась Аглая. «Знаете, тот следователь, что опрашивал меня ночью, был весьма доброжелателен, спокойно записал показания и поблагодарил за то, что я отреагировала, и все в этом ключе, даже медика для меня вызвал, видя, в каком я нахожусь состоянии. А этот Андрей Федорович с первой же минуты выказал недружелюбие и подозрение в мой адрес». «Честно говоря, я просто поразилась нелогичности обвинений, которые он мне предъявил, и совершенной неубедительности аргументов в доказательство моей причастности. Не следствие, а какое-то сплошное разочарование. Про ваше впечатления я все понял. Вернемся непосредственно к разговору», остудил Шагин искреннее возмущение девушки. «К разговору», — вздохнув тягостно, повторила за ним Аглая. Но и вернулась к изложению, старательно припоминая диалог со следователем Викторовым. То есть, следователь сообщил, что на видеозаписи не зафиксировано, что в подъезд входил или выходил кто-нибудь посторонний, кроме проживающих в нем жильцов, уточнил Шагин, перебив ее повествование. Да, приведя этот факт как одно из доказательств моей вины, подтвердила Глаша. А что вы ему на это ответили? Ну, протянула Аглая, с подозрением посмотрев на мужчину, чувствуя подвох в его вопросе, с заданном слишком уж нейтральным тоном. Как говорится,. Таков привет, таков ответ. Я напомнила гражданину-следователю, что мало ли в Бразилии педров, и не сосчитать. Из фильма «Здравствуйте, я ваша тетя, 1975 год, Виктора Титова. Толкнула она цитату из старого культового фильма и пояснила. В том смысле, что в подъезде 72 квартиры, в которых проживает около 150 взрослых человек. И поинтересовалась, почему из всей этой толпы он решил именно меня назначить на роль убийцы. «Вот именно такими словами и поинтересовались?» — попросил детализации Шагин. «Нет, не совсем такими», — повинилась Аглая. И, обладая очень хорошей, даже можно сказать, уникальной памятью, Аглая пересказала практически дословно свою суровую отповедь следователю. На будущее Аглая, глядя на нее немного строговато, посоветовал Шагин. «Не стоит откровенно хамить следователям и представителям власти, даже если они не правы. Викторов верно напомнил вам, что в соответствии с действующим законодательством гражданин несет ответственность как уголовную, так и административную, в зависимости от тяжести деяния за оскорбление следователя или иного представителя органов правопорядка, находящегося при исполнении своих обязанностей. Тем более, что сейчас любой допрос и опрос ведется под видеозапись, и он легко может вам инкриминировать этот момент. «Отлично!» — разозлилась Глаша. «А я, в свою очередь, могу потребовать его ответственности за то, что он меня огульно обвиняет, не имея при этом ни одного веского доказательства». «Потребовать можете», — кивнул Шагин. «Только, насколько я понял из вашего рассказа, следователь не предъявил вам прямого обвинения». «Послушайте!» — начала уже всерьез заводиться негодованием Глаша, которую зацепил его ровный холодный тон прямого обвинения. «Ну, пусть не прямого, но попенял же!» Вот она и разъяснила свое видение ситуации. Вообще-то я испытала реально жуткий стресс, потрясение, натуральный шок. Словила от всего того, что увидела и пережила этот, как там его... Она пощелкала пальцами, нахмурив брови, пытаясь припомнить нужный термин. Реактивный психоз, вот. У меня даже глазик дергаться начал от всего этого кошмара. Если по-честному, то следователи должны меня долго, сильно и сердечно благодарить за то, что я вообще сунулась в эту квартиру. До того меня уже наш соседушка достал, и все, что с ним связано, что я могла бы совершенно запросто закрыть дверь, разбудить Музу Павловну, чтобы она забрала Вилли домой, и спокойно вернуться к себе и лечь спать дальше. И обнаружили бы весь этот инфернальный кошмар только тогда, когда на нашем этаже начало бы нестерпимо вонять. Вот тогда бы им со всем удовольствием пришлось с этим разбираться, что вряд ли бы сильно их порадовало. И почему вы именно так и не сделали? Спокойным тоном прервал энергичный спич девушки Шагин, напрочь сбивая оглаю с тона и глядя на нее с большим познавательным интересом. «Тверь была открыта», — устала ответила Глаша, как-то в один момент растеряв весь свой запал. И кот орал совершенно ненормально. Явно же что-то нехорошее случилось. Она потерла силой лоб ладошкой, справляясь с навалившейся как-то в один момент усталостью, посмотрела прямо в глаза мужчине и объяснила. «Этот Виктор, конечно, козел редкостный и ужасно неприятный тип, бандюган, страдающий вспышками немотивированной агрессии, и наверняка насовершал в своей жизни много всякого гадкого и криминального, но он же все человек», — пожала она плечами. «Может, ему совсем плохо и требуется помощь. И что, бросать?» — спросила она, всматриваясь в лицо Шагина. «Вы бы бросили? Не зашли?» «Я бы зашел, устало ответил мужчина но в данном вопросе я не показатель, а скорее наоборот, а вот вам было бы лучше не заходить. — Да, — согласилась кивнув Аглая, — лучше. Но я зашла, и теперь назад это не провернешь, и другое решение уже не примешь. Ну ладно, в общих чертах картину происшествия я увидел и понял. Вроде как, со всей очевидностью, вел к завершению их беседы Шагин, но вдруг неожиданно спросил, ошеломив своим вопросом Глашу. Осталось прояснить лишь один вопрос, а именно. Что вы скрываете и о чем старательно не договариваете, Аглая?» Зависнув на пару мгновений, пристально всматриваясь в Шагина, Глаша придала своему лицу нарочито-вопросительное выражение, даже ладони в стороны развела жестом типа «О чем вы?», предлагая гостю объяснить столь сильное заявление. Вздохнув от необходимости что-то растолковывать, совершенно уставшим взглядом Шагин посмотрел на девушку и вынужденно пояснил, что натолкнуло его на такие выводы. Я юрист. Свою трудовую деятельность начинал как следователь по уголовным делам в том самом следственном комитете. Через несколько лет сменил профиль на иную юридическую специализацию, но не суть. Кроме углубленного и специального курсов по психологии в университете, я прошел обучение профессиональному профайлингу, и некоторым дополнительным программам по изучению психосоматического поведения и реакции человека. И если я утверждаю, что вы что-то скрываете и не договариваете о значит вы стопудово что-то скрываете и не договариваете. И посмотрел в глаза девушки очень твердым, изучающим взглядом. А она смотрела в ответ, не пытаясь увести свой взгляд в сторону, также изучая его и что-то решая про себя. Так и сидели друг напротив друга, глядя в глаза, несколько растянувшихся и, казалось, потерявшихся где-то во времени мгновений. Аглая первой прервала их зависшие гляделки, что-то там явно про себя решив. Молча поднялась со стула и вышла из комнаты, а Шагин прикрыл и с силой потер пальцами уставшие глаза. Больше всего ему сейчас хотелось спать, тупо завалиться в кровать и проспать часов хотя бы восемь подряд. Но от состояния «поспать» Игоря отделяло многое. Важный разговор по телефону, назначенный практически на ночь, обратная дорога в подмосковный город, где теперь он проживал и работал, и стопка важных и срочных, невычитанных документов. «Вот», — прервав невесёлые, тягучие думы шаги на предстоящих сегодня делах и поездках, произнесла девушка, очень тихо вернувшись в кухню. «А может, он просто задремал, выключился на мгновение и не услышал её возвращения?» все таки он сильно устал за последние дни. Сильно. Игорь открыл глаза и увидел перед собой девичью ладошку, на которой лежал интересный необычный брелок. Большая капля размером с грецкий орех и светло-голубого прозрачного камня, но не с гладкой поверхностью, как у натуральной капли жидкости, а состоящая как бы из граней и углов, в которых, причудливо преломляясь, отражались лучи света. С одного бока в камень была словно впаяна серебряная узорная вязь замысловатого, тонкого, как паутинка рисунка, добавлявшая камню поразительной изысканности. Кверху она плавно перетекала в небольшое серебряное колечко, которое и служило креплением брелока. Вещица была необыкновенной и явно не предназначалась для ношения ключей. Не какая-нибудь дешевая сувенирная пластмассовая приблуда, и не пустая бирюлька, а затейливая подделка, пусть и не произведение искусства, но где-то очень близко к нему и спросил шагин взяв с ее ладошки рассматривая и покручивая в пальцах удивительный брелок это была зажата в ладони чащина пояснила Глая. а вы его забрали не то спросил не то утвердил игорь да забрала твердо произнесла она и кивнула как бы закрепляя свое признание зачем посмотрел на нее игорь Он как-то вдруг в один момент резко и достаточно сильно расстроился от откровения девушки, мгновенно определив для себя мотивы ее поступка. Да, расстроился, потому что уже сложил в голове ее психологический портрет, сформировав четкое мнение о личности и характере Аглая. Ему невероятно нравилось все, что он уже понимал, знал и чувствовал про нее. И от этого понимания и удивительно сильного притяжения к ней, которое Шагин испытывал с того самого момента, Как она распахнула перед ним дверь, что-то тихонько и невероятно приятно теплело и плавилось у него внутри, преодолевая всю эмоциональную отстраненность, вызванную скопившейся, застарелой махровой усталостью, окончательно притушившей все его чувства. А вот нет. Оказалось, что с его реакцией на эту девушку никакая усталость и опустошенность не в состоянии справиться. Так она на него действовала, и такое мужское, мощное будило и раззадорило в нем. И тут такое, как ушатом воды ледяной облили. Он словно душевно сдулся в один миг, почувствовав, как навалилось и придавило его бессильное разочарование, опустошающее что-то внутри. «Вот так», — подумал Шагин, испытывая захватывающую сознание и чувство, отрезвляющую холодную пустоту. Ему уже не требовались объяснения ее поступка. Для себя он понял все однозначно и очень четко и конкретно. И мысленно уже двигался дальше, Перекраивая и перестраивая все то, что задумывал предпринять, чтобы помочь барышне, понимая, что все равно поможет в любом случае, вот только теперь. И совершенно обалдел, когда услышал ответ Аглаи. Потому что это мой брелок, мой талисман, пояснила она твердым, спокойным тоном, глядя прямо ему в глаза. Почему вы решили, что ваш? опешил Шагин, никак не ожидавший ничего подобного, даже резко взбодрился. А он-то подумал и заподозрил ее. Ладно, неважно, что он там подумал, честно говоря. Кажется, знатно протопил, видимо, все же от предательской усталости да в слабину. Позволил эмоциям управлять его мыслями и реакциями вместо нормальной работы логики и аналитики, всегда доминировавших в рассуждениях, поступках и делах Шагина. «Потому что он существует в единственном экземпляре», — Все тем же ровным тоном пояснила девушка. «Я сама его сделала». «Сама?» — переспросил окончательно обескураженный Шагин. Да, сама, кивнула Аглая и расширила свои пояснения. Я никогда с ним не расставалась и всегда носила с собой. И как в таком случае он попал к убитому? Все смотрел на нее удивленно Шагин. Вы его ему отдали? Нет, не отдавала. Да из какой козы я бы что-то давала этому человеку? Я не знаю точно, как к нему мог попасть мой брелок, но у меня есть одно предположение. Тяжко вздохнула Глаша и поделилась своими подозрениями. За две недели до убийства... «У меня украли рюкзак, в котором, в числе прочего, находился и талисман». «Так, Аглая!» — резко выдохнул Шагин и распорядился. «Давайте вы сварите мне еще кофе, и мы начнем новый виток нашей беседы». Кофе Аглая сварила. В процессе приготовления, поведав в подробностях про нападение на нее, закончившееся потерей рюкзачка и обидным падением в лужу. «Вы заявление в полицию написали?» Выслушав девушку, задал самый главный вопрос Шагин, В принципе, уже знаю ответ наверняка. «Нет». В полицию не ходила и заявление не писала. Подтвердила его выводы девушка. «Аглая, ну как так-то?» Слабо, скорее, для профорума попенял Ешагин. «Вы же взрослая, грамотная девушка и должны знать, что существует определенный порядок действий, который необходимо обязательно предпринимать в ситуациях, когда вы сталкиваетесь с криминальными проявлениями». «Я долго думала, идти в полицию или не идти», нехотя объяснила Глаша. «Вариант не идти перевешивал, поскольку я была уверена, что не найдет полиция мой рюкзачок. А деньги, документы, телефон...» — дивился Игорь столь инфантильной позиции, совершенно не стыкующейся с психотипом и характером девушки. «Не», — крутанула отрицательно головой Аглая и неожиданно задорно улыбнулась. «Ценные вещи в рюкзаках и дамских сумках и сумочках я никогда не ношу, особенно после того, как переехала в эту квартиру». «Да?» — подивился Шагин. И откуда такая осмотрительность? От папеньки. Окончательно разулыбалась девушка, словно солнышком осветив все вокруг своей чудесной улыбкой и ямочками на щеках. Сергей Валентинович Зорин во всем, что касалось безопасности близких людей, был ужасный перестраховщик, жуткий педант зануда и откровенный доставалкин. Когда Аглая объявила о своем твердом намерении покинуть отчий дом, он же родовое гнездо, Сергей Валентинович поначалу категорически не соглашался с решением дочери, отказываясь выпускать кровиночку из-под своего опекающего родительского крыла. Но весомые аргументы в пользу этого решения, которое приводило отцу день за днем Глаши, а чуть позже и присоединившаяся к ней мама, которую огла и удалось убедить в своей правоте, таки возымели результат. И Сергей Валентинович, нехотя скрипя всем, чем только можно скрипеть от зубов до нервов и недовольного ворчания, все же согласился на переезд дочери. Но только попробовать и быть постоянно на связи. И И папенька решил погонять дочурку по своду правил безопасности бытования, понятное дело, разработанных и внедренных в жизнь семьи самим любящим родителям. Справедливости ради следует признать, что не на пустом месте и не просто так были придуманы и разработаны Сергеем Валентиновичем эти правила, а суммированы и сведены в некую систему его непростым жизненным, военным, и коммерческим опытом и знаниями. Понятно, что для Аглаи правила эти были чем-то привычным и постоянным, как и занудство папы, когда дело доходило до их соблюдения, его ворчание, когда домочадцы ими манкировали, поскольку майор Зорин семейство свое строил на предмет безопасности жизни только в путь. Но в случае с Аглаей Сергей Валентинович решил, как говорят в армии, повторить, расширить и углубить. Одним из многочисленных пунктов свода этих самых правил являлась инструкция о сохранении ценных вещей и документов, а именно, дочери были подарены несколько кожаных стильных ремней, сделанных по заказу папы, куда легко помещались банковские карты и нотариально заверенная копия паспорта. Почему копия, догадайтесь. Папенька и свод его наставлений. Паспорт должен находиться дома, в сейфе для документов, и никак иначе. Далее следовало. Деньги не держать на одной карте, а раскидывать по разным банкам, повседневно с собой носить только парочку из них с небольшими суммами, смартфон всегда в кармане, а лучше в специальном чехле на шее, но это совсем уж перебор, и Аглая категорически отказалась от такого повседневного украшения. Крутой айтишный специалист перепрошил на смартфоне Аглая все базовые настройки, зафигачив забористый пароль и логин, который менялся самолично каждые полгода, минимизируя таким образом возможности взлома и посоветовав девушке отказаться от любой биометрии для опознания. И так далее, так далее, так далее. Дофига подобного рода страховок. Аглая вздыхала показательно тяжко, но терпела, ибо папеньку своего нежно любила и принимала таким, каков он есть. Только однажды, в каком-то особо тяжелом случае, когда отец что-то там замутил, совсем уж нереальное, все таки поинтересовалась, придав своему тону сочной и развесистой язвительности и перейдя на ироничное «вы». «Папенька, дорогой, простите бога ради, но должна вам сообщить, что вы страдаете паранойей», поставила отцу диагноз любящая доченька. «Почему страдаю?» Пожав плечами, усмехнулся Сергей Валентинович. «Я ею наслаждаюсь!» И расхохотался во весь свой мощный, насыщенный командирский голос. Продолжая улыбаться, Агата объясняла Шагину дальше. «Поэтому карты и крупные купюры у меня в отдельном кармашке на ремне или поясе, копия паспорта там же, телефон либо во внутреннем кармане курток и пальто, либо в специальном футляре, крепящемся на любые ремни и пояса. Проще так, чем спорить с моим любимым папенькой. С батюшкой вашим полностью солидарен и подписываюсь под каждым его словом, не смог удержаться от ответной улыбки Шагин». Настолько заразительно и открыто улыбалась ему девушка. Как юристу, не очень понятна и близка его позиция, лучше сто раз перестраховаться, чем один раз вдряпаться в неприятности из-за собственной беспечности и глупости. «А так, знаете, иногда хочется побыть беспечной и беззаботной, и где-то даже наивно глупой», наигранно вздохнув, призналась Аглая. наивный быть вам, Аглая, уже не грозит», улыбнулся Ешагин, и вернул их разговор в русло, от которого они сделали короткое отступление. Итак, подытожим. В рюкзаке у вас не было ничего ценного, поэтому вы решили не обращаться в полицию. Не совсем, — перебил его Глаша. Вот этот брелок для меня очень ценен. Как я говорила, он мой талисман. Это первое изделие, которое я сделала на заказ. Как-то я упустил этот момент, наверное, от усталости. Извиняющимся тоном произнес Игорь и спросил заинтересованно, а чем вы занимаетесь? «Я ювелир», — ответила Глаша. «О, как!» — подивился Шагин. «А по образованию?» «По образованию, по роду деятельности, по призванию и, надеюсь, по таланту», — звонко рассмеялась Аглая. «Так», — принял информацию Игорь. «Ладно, об этом мы поговорим в другой раз. Вернемся к нашей теме. Что еще ценного было в вашем рюкзаке? Сам рюкзак — это ручная работа и единственный экземпляр. Его, если честно, очень жалко. Но еще косметика недешевая. Совсем немного налички, около двух тысяч, а так все по мелочи. Разные женские необходимые штучки. По большому счету, ничего по-настоящему дорогого и важного в нем не было. Вот я и подумала, что гнать волну из-за самого рюкзачка и брелока только лишние проблему себе организовать. <как> Мама однажды была свидетелем кражи, и как добропорядочная гражданка пришла в полицию, чтобы дать показания и написать заявление. Так она просидела там пять часов, ожидая, когда ее примут. Пять часов не сидеть точно не хотелось. «Подытожим», — тяжело вздохнул Шагин и потер ладонью лицо. «На вас напал и ограбил мужчина, но точно не Чащин, поскольку преступник был совершенно иной комплекцией. Через две недели убивают Чащина, и у него в ладони вы находите свой брелок. Кстати», — посмотрел он на Глашу, — «надеюсь, вы понимаете, что это сокрытие важной улики с места преступления и вообще-то уголовно наказуемое деяние». «Что-то у меня как-то много уголовных деяний», обратила на сей факт внимание Глаша. Следователю надерзила, улику умыкнула. Покачала она головой, ни грамма не раскаиваясь. «Осознаю, что это неправильно. Но оставить его я не могла. Не могла и всё. Даже в том, не самом адекватном от потрясения и шока состоянии, я понимала, что кто-то вложил в руку чаще на мой брелок намеренно. Мне кажется сомнительным, что он держал его в руке, пока его убивали». Но эту мысль я уже додумывала после, когда немного пришла в себя. И, кстати, если бы я его не забрала, то Викторов меня уже бы в кутузку закатал. Ну, это вряд ли, — хмыкнул Шагин. Сначала требуется установить хозяина брелока, для чего необходимо провести некоторые розыскные мероприятия, а это время. Нашли бы, разумеется, отрабатывая связь убитого с вами, правда, не за один день. Но забрав брелок, вы лишили следствия нескольких... «Направление поиска, например, возможность вычислить вашего грабителя и через него выйти на убийцу. Или это сделал тот же самый человек, что вас ограбил? Вот такие последствия вашего деяния, Аглая Сергеевна». Не то чтобы всерьёз отчитал ее Шагин. «Не отчитал даже же так», — поставил на вид. В «Полицию не пойду и брелок не отдам», — предупредила Глаша самым решительным образом. «И не предлагаю», — отмахнулся от такой идеи Шагин. Задумавшись, он, поставив локоть на стол, — опустил лицо в ладонь и помассировал большим и указательным пальцами виски, пытаясь разогнать усталость, окутывавшую паутиной. Посидел так несколько секунд, поднял голову и спросил, посмотрев на девушку. «Я понимаю, Аглая, насколько вам неприятно и тяжело вспоминать о той ночи, но все же спрошу, что вы подумали, когда нашли тело? Я имею в виду, что вы подумали о способе, которым его убили?» и уточнил с ноткой извинения в тоне если, конечно, вы могли в тот момент что-то думать и осмысливать. Не могу утверждать, что я логично рассуждала и совершенно адекватно мыслила в тот момент, не сразу начала отвечать Глаше, неосознанно поглаживая губы пальцами, как делала, когда о чем то глубоко задумывалась. на пусть и сумбурно и перепуганно, но как-то всё-таки я анализировала происходящее и четко помню, что первая мысль, которая выскочила в голове, была о том, что его кто-то ужасно и безжалостно пытал, А второй мыслью вдогонку было предположение, что такое мог сотворить только какой-то неадекватный маньяк, который ради своего удовольствия раскромсал живого человека. А он был жив? Тут же профессионально зацепился за мимоходом обороненная девушкой слово «Шагин», мгновенно подобравшись. «Уф», — выдохнула Глаша, с печальным бессилием подбирая слова. «Скорее, всё же мертв. Когда я нащупал его пульс, Он даже не бился, а отрепыхнулся, что ли, еле-еле всего пару раз, когда он издал последний выдох. У Аглая перед глазами от этого воспоминания тут же выскочила картинка. Настолько детальная и подробная, сволочь, что на какой-то момент Глаша даже жуткий запах, который там стоял, почувствовала. И словно снова увидела, как вылетает изо рта Виктора кровавыми пузырями тот самый его последний выдох. Только выдохнул, лишь что-то все таки произнес уточнил Шагин, своим вопросом выдирая Аглаю из ее жуткого мысленного кино. Явно пытался что-то сказать, но она пожала неопределённо плечами. «Вы услышали, поняли?» Не отступая, настойчиво продолжал допытываться Шагин. «Ну...» — задумалась Аглая, опустила голову, прикрыла глаза и, неосознанно, тихонько, поглаживая их пальцами, заставила себя заново прокрутить еще раз страшную картинку. «Эм... «Это было похоже...» Мне послышалось, что он просипел «Она!». Глаша подняла голову и посмотрела на Шагина. «Но это с большой натяжкой. Скорее, дань моему воображению». «Понятно», — кивнул Игорь и поблагодарил. «Спасибо большое, что ответили. Это важно. Извините, что вынудил вас снова вспоминать». А потом уже точно завершил их разговор, поменяв тон с доверительного на более деловой. «Давайте договоримся так о Глая». К адвокату обращаться пока не надо, успеете, если что, а в данный момент не вижу необходимости. Завтра я поговорю кое с кем из следственного комитета, разузнаю, что у них имеется по этому делу. Подъеду к вам вечером, расскажу, что удалось узнать, и мы подумаем, что следует предпринимать, и надо ли вообще будет что-то предпринимать. Он посмотрел на девушку странным, нечитаемым, задумчивым взглядом и спросил. Договорились? То есть вы собираетесь мне помогать? переспросила несколько обескураженно Глаша и, наверняка от нервов, не удержавшись, пошутила, выдав не вовремя выскочившую из памяти цитату из двенадцати стульев. «В том смысле, что будем сотрудничать, и вы дадите мне парабелум? «Нет, Аглай, парабелум я вам не дам. Вы без оружия изрядно отметились в этом деле», устало усмехнулся, качнув головой Шагин. «Но если бы я не собирался вам помогать, то просто не пришел бы». «Эм...» Стушевалась Аглая и просто искренне поблагодарила. «Но вы пришли. Спасибо вам, Игорь Борисович». «Пока не за что». Отказался он от благодарности. Весь день Аглая думала об Игоре Шагине. Да, похоже, что это уже клиника. Глаша подумала о нем, стоило ей только проснуться и открыть глаза, и думала, когда завтракала, вспоминая и прокручивая в памяти весь их разговор, его слова, взгляды, жесты, интонации и мимику набираясь до мастерской, она продолжала вести шаги шагиным мысленный диалог, а когда села за заказ, придумывала, как могла гораздо лучше ответить на его вопросы и замечания, умнее, изящнее, тонко и иронично, добавив искристого юмора в свои слова. А когда вспоминала, как она выглядела, то расстраивалась ужасно. Это же вообще полная засада и позорище. Нет, ну на самом деле, пришел мужчина мечты, а она не накрашена, не причепурена никак, помятая после сна, Пропахшая готовкой, волосы в разные стороны из косы торчат. А, еще и коса И даже не уложенная, то есть мрак полный. Нет, с другой стороны, Шагин тоже выглядел не блестяще. Уставший, замученный, с легкой щетиной на щеках. И костюм, из которого он, по всей видимости, не вылезал весь длинный день, несколько помят. Рубашка хоть и слепила белизной, но тоже не поражала свежестью. Так что и ладно как она там выглядела. Обидно, конечно, что не лучшим образом и без всякого шика, но что уж теперь переживать и сетовать. Оба не сбала, не свежие утренние розы, прям скажем. Сегодня Лилька уговорила Аглаю встретиться. Ну, как уговорила, грозно наехала по телефону на предмет того, что ее разлюбезная единственная подруга пропала куда-то без всякой вести, не объявляется, не звонит, и даже в сети ни одного поста не выложила за месяц чтобы хотя бы по ним определить и понять, чем же таким важным Глажка занята, что про нее Лилю забыла напрочь. И пообещала, что любить, конечно, Аглаю никогда не перестанет, но если они немедленно не встретятся, порвёт с ней всяческие отношения. Любить, но порвать всяческие отношения с Аглай Лилька обещала всякий раз, когда вдруг осознавала, что ужасно соскучилась по подруге, и они давно не виделись. Случалось это с регулярностью раза два в месяц, а еще в том случае, когда Лиля уговаривала подругу на такое, на что подруга уговариваться стоически отказывалась. Познакомились они, когда Глаша перевелась в 11 класс из той самой элитной школы, в которой проучилась целых два года, пока в категорической форме не отказалась снова идти в этот мажорский гадюшник. Выставила родителям ультиматум и вывалила на них такие факты, подробности и рассказы о том, что вытворяют богатенькие детки и как глумятся и издеваются они, над теми, кто ниже их статусом, и как прикрывают все их проказы родители, что папа с мамой были откровенно потрясены, пережив настоящий эмоциональный шок. Разумеется, дочь они сразу же перевели в другую школу, отчитав, что Глаша не рассказала им все раньше и, недоумевая, зачем вообще было терпеть целых два года. Зачем-зачем? Волю в себе воспитывала. Но, если честно, Аглаю не очень-то сильно и доставали, по крайней мере, гораздо в меньшей степени, чем многих иных учеников. Объяснить такого особого отношения к себе Глаша не могла, хотя и ей перепадало троллинга, и порой её неслабо прессинговали за стремление к справедливости, когда она заступалась за тех, кого жестко третировали мажорчики. Но по сравнению с другими одноклассниками, Аглая умела давать реальный отпор, да и ответить адекватно и припугнуть не стеснялась. Но наступил момент, когда она поняла, что достаточно натренировала эту самую волю, а если даже недостаточно, так и бог с ней. Походит она и без сильной воли, а вот дальше находиться в окружении неадекватных, чванливых и весьма неумных подростков ей до отвращения надоело, да и просто не следует. А придя в новую школу, в свой последний выпускной класс, Аглая села за парту к девочке, с которой никто не рисковал сидеть рядом, и приобрела настоящую подругу Лилию Токареву, видимо, на всю оставшуюся жизнь. Лилька — это, конечно, нечто, уникум, совершенно особенный человек смесь лютого андеграунда, сборной солянки понятий, правил, а также всякой зауми из разных духовных практик и подросткового, непрошибаемого, махрового инфантилизма. Такой безумный симбиоз творческой натуры. Но, собственно, было бы, наверное, странно, стань лилька при столь неординарном устройстве личности, например, бухгалтером. Ага, издавала бы в налоговые отчеты, разрисованные инфернальными картинками, или героями из мультиков на полях и стишатами между строк и столбцов с цифрами. Ну да, Лили натура творческая, находящаяся, как и водится у этих самых натур, в вечном поиске себя как творца и создателя чего бы то ни было, но непременно эдакого и желательно мощного. Например, она пишет стихи. Ну, такие себе стихи, очень своеобразные, скажем прямо. Да, поэзия Лили Токаревой — это отдельная тема. Каким-то образом Лильке удалось пару раз уговорить и затащить Аглаю на поэтические вечера, где собирались продвинутые молодые поэты и читали свои произведения со сцены, а по завершении чтений ценители поэтического искусства обсуждали их творчество. Аглая откровенно недоумевала, на кое все эти поэты слушают всю эту лобуду, которую с умным видом им вещают, прости господи, критики. Вот она бы точно не согласилась прочитать что-то, Глубоко ею выстраданное и выраженное стихами, поделиться, так сказать, своими переживаниями, чтобы потом какие-то там специалисты разбирали ее произведения по словам и запятым, объясняя, что ты там правильно или неправильно срифмовал ямбом, когда надо было хореем или вообще белым стихом. Серьезно? Да может, вы сами тогда и напишите, раз лучше знаете. Впрочем, это уж точно, не ее печаль и не ее проблемы. Первый раз, когда Аглая позволила подруге затащить себя на подобное мероприятие, она еще наивно полагала, что это будут чтения типа «Пушкинских вечеров», и вынуждена была просидеть три часа, зажатые с двух сторон любителями рифмованных виршей, и слушать, скажем мягко, чтобы не выражаться по-французски, весьма спорную и сильно неоднозначную современную поэзию. Но это кое-как она еще выдержала и даже немного подремала, скрестив руки на груди, и, привалившись плечом к мужичку, сидевшему слева от нее. Правда, такое поведение девушки имело последствия. Когда мероприятие, слава тебе, Господи, все таки закончилось, мужичок тот, при ближайшем рассмотрении, оказавшийся толстеньким, пузатеньким, возрастным дядькой, хорошо так за 40 ближе к 50 годам, с крашенными, щедро сдобренными лаком и уложенными в прическу реденькими волосами, попытался завязать с Аглаей более тесное знакомство, взяв ее ладонь, и начав плести дифирамбы. «Девушка, у вас поразительно тонкое чувственное восприятие поэзии», — высказал он свое восхищение, посверкивая глазами от переполнявших его эмоций. «Я наблюдал, как вы слушали. Вы словно вся погрузились в ритм и звучание стиха, отдаваясь ему. Это поразительно». «Да?» — подивилась Глаша, и, вытянув свою ладонь из его рук, поинтересовалась. «Я хоть не храпела?» Чем, видимо, ранила ценителя поэзии, в его чувственную душу. В следующий раз, когда Лилька всяческими ухищрениями, в основном моральным шантажом, конючинем и напором, принялась уговаривать подругу сходить с ней на очередной поэтический вечер, уговорить-то себя огла и дала, но в этот раз отнеслась к мероприятию гораздо более серьезно, честно намереваясь прослушать всех поэтов. И вроде бы кое-какие выступления и стихи ей даже понравились, а то, что читала Лилька, Глашу вообще впечатлило по-настоящему. У подруги, надо признать, иногда выходило очень неплохо. Но когда к микрофону на сцене вышла тоненькая, маленькая, хрупкая, как эльфийка, блондиночка, и звонким, словно колокольчик, голоском начала читать рифмованный мат, тут Аглая поняла, что ей такая поэзия точно не по нервам, и просто тихо слилась с мероприятия, пока Лилька с кем-то увлеченно беседовала. «Всё» более никакими шантажами уговорами и увещеваниями затащить глашу ни на какую поэтическую тусню подруга разлюбезная и любимая не смогла как ни старалась, а старалась она надо сказать хорошо. Зато у лильки вышла книга стихов. ну как книга тоненькая, неубедительная книжица листов на 30 с пугающей обложкой в стиле кровавого инферно в розах тиражом в 200 экземпляров выпуск которой полностью профинансировали ее родители. Причем весь тираж, как ни удивительно, был раскуплен полностью. Аглай, разумеется, достался экземпляр с личным автографом поэтессы, и она честно прочитала всю книжонку. И ничего так надо признать, вполне читаемо. Нашла несколько интересных стихотворений, а одно так и вовсе поразило Аглаю своей необычайной ритмикой и глубиной. В какой-то момент Лилька начала пробовать себя в изобразительном искусстве, стала писать картины. Но это еще одна отдельная тема. Совсем отдельная. То есть вообще. Однажды Лилия притащила Аглаев в мастерскую, которую для любимой дочи арендовали родители, чтобы девочке было где разгуляться, свободно реализуя себя в живописи. Вот Лилька, реализовав себя в этом самом виде искусства, аж целых три раза, в смысле написав три картины, и привела в мастерскую Глашу. Поставила подругу перед своим полотном и потребовала немедленно делиться впечатлением от ее творчества. «Ну, — протянула Аглая, откровенно недоумевая, что об этом вообще можно сказать, не говоря уж про делиться. Не, ну, неоднозначненько. Черное на красном, красное на черном, огонь, рога копыта, плавающие отдельно от лиц глаза и что-то там еще непонятное, выполненное в технике практически детского рисунка». «Как тебе идея?» Чуть склонив головку на бок, любовалась своим произведением Лилька. «Да, серьёзно?» Тут, оказывается, еще и идея имеется. Ее, как бы надо бы найти. Чтобы поберечь свою психику, Аглая решила идею все же не пытаться откапывать и в дебри эти не вдаваться, ограничившись коротким комментарием сильно. Но данной оценкой Аглая и подруга осталась вполне довольна. Жила Лилька с родителями, никуда уезжать от них не собиралась, ни в ближайшей перспективе, ни в далёкой и вступать в самостоятельную жизнь не планировала. Впрочем, следует заметить, что и родители Лилины чада свое оригинальное отпускать от себя даже и не думали, потакая всем устремлениям, поискам и желаниям дочери. Зато Лилия Максимовна имела свое особое, весьма оригинальное мнение обо всех сферах жизни и, как ей казалось, отлично разбиралась и знала, как надо жить и что делать в любых житейских ситуациях. Аглая свою особенную, странную, творческую лильку искренне любила, И по-настоящему ценила, потому терпеливо принимала все ее вокрута, Сазакидоны, оригинальность мышления и странности, и не держала от нее никаких секретов. Впрочем, лилька отвечала Аглае полной и безоговорочной взаимностью, так что сегодня, буквально прибежав в любимое кафе, немилосердно опоздав после работы, Аглая плюхнулась, устала на диванчик за столом, выпила залпом чашку остывшего чая и принялась рассказывать лильке о делах своих непростых и где-то даже скорбных правда, без кровавых подробностей, от которых в прямом и в переносном смысле Аглаю откровенно тошнила. «Жаль, что меня там не было, я этого не видела», опечалилась Лилька, мечтательно вздохнув. «В смысле?» не сразу сообразила, о чем та говорит Аглая. Но «Ну, ты хоть представляешь?» трясла рукой с растопыренными пальцами перед своим лицом, усиливая жестом свои слова Лилька. «Какая могла получиться картина? Просто силищная сила!» «В том плане, что написанное с натуры?» Посмотрела на нее с большим сомнением Аглая. «Да!» — отмахнулась Лилька. «Зачем с натуры? Важно же не это, а какое впечатление на меня произвел бы этот труп, как бы он сохранился в моей памяти!» «Поверь!» — усмехнулась невесело Глаша. «Тебе бы не понравилось, как он сохранился бы в твоей памяти! Жуть физиологическая и вонь!» «Да ну, Глаш!» — вздохнула легко Лилечка. «Ты слишком серьезно ко всему относишься!» «Сколько раз я тебе говорила, перестань придавать много значимости тому, что не твоё. Но убили дядьку. Так это его проблема. Тебя же это никак не касается, это не твое, выделила Лилька нажимом последние слова и посоветовала с авторитетным видом специалиста. «Тебе надо просто расслабиться и отпустить все свои страхи, отдать разборки с этим убийством высшим силам и перестать вообще о нем думать и заморачиваться, а то ты слишком напряжена». «Знаешь», — усмехнулась Аглая, выслушав советы подруги любимой, «мне почему-то кажется, что человек, у которого в 32 года любимый герой Гомер Симпсон, а спальня украшена постерами и принтами губки Боба и семейки Адамс, вряд ли может что-то советовать за жизнь другим людям». «Я просто оригинальная и раскованная, и не изменяю своим детским привязанностям», — пожала плечиком Лилька. «Это точно», — хихикнула Аглая. «Правда, в психиатрии это немного по-другому называется». Расположившись на заднем сиденье такси, Аглая возвращалась домой, смотрела в окно на пролетающие за стеклом улицы и проспекты Москвы и размышляла над случившейся странностью. Она поведала Лиле обо всех неприятностях, свалившихся на нее, О валерьяне, спровоцировавшем противостояние глаши с соседом, об ограблении, о том, как она нашла этот страшный труп, Обо всем, кроме некоторых нюансов. Но почему-то при этом ни словом не обмолвилась об Игоре Шагине, мужчине мечты, наверняка многих женщин. Аглая так и записала его координаты в книжке смартфона, когда они обменялись номерами телефонов перед тем, как он ушёл. М.М. М. Шагин. Вот интересно, почему же все таки она не рассказала об этом самом М.М. Лейке? Весь сегодняшний длинный день... Перед мысленным взором Аглайи так и продолжал возникать образ Игоря Шагина. Нет, он не стоял, замерев статично, не шевелясь как памятник мужскому великолепию. Нет, разумеется. Он еще как двигался, разговаривал, посмеивался или становился хмурым и сосредоточенным. Аглаша все вспоминала, вырывая кусочки цитаты из разных мест их вчерашнего разговора, иронизируя и над своими странными реакциями на этого мужчину, и над ним самим. «Да ладно» извила мысленно Аглая, вспомнив, как Шаги нагласил решение ей помочь. Мало того, что он мужчина мечты и нежно преданно любит бабушку, он и девицам, попавшим в беду, помогает. То есть у него еще и такая опция имеется. Какой ужас! Пуще прежнего расплывалась она в довольной улыбке. И увяло, вспомнив, как влезла вчера с тем парабелумом, не вовремя выскочившим в голове. Или вовремя? Догонку первой мысли подумала Аглая. И она снова улыбнулась, вспомнив, как он ловко подхватил эту цитату.